Как же, сеньор, я здешняя. Но сеньорита венчается не у себя в доме. А где же? В доме сеньора графинию вдовы Тор Леаль, своей посаженной матери. И все уже отправились туда? Да, сеньор, жених поехал в карете вместе с сеньорой Хули, сеньорой ее матерью ее отчимом. и отчимом. давно они выехали? С полчаса.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 Дон Диего каким-то таинственным образом проведал, что анонимное письмо вице-королю с сообщением о жизни Дона энрики среди пиратов написано ею. К тому же возвращение доньи Марины в Мехико навсегда лишило донью Анна надежды стать женой или хотя бы возлюбленной Дона Диего. Но она отомстит за себя. Она погубит и Дона Энрике, и Дона Диего во что бы то ни стало, любой ценой. В ее легкомысленном, непостоянном сердце любовные страсти, бурные и порывистые, сменяли одна другую, подобно тому, как набегающие чередой волны меняют очертания песчаного побережья. Донья Анна размышляла всю ночь напролет — И прежде чем наступил рассвет следующего дня, она надела свой лучший наряд, накинула длинный плащ, закрыла лицо густой вуалью и отправилась к дону Хуста.